пустая трата времени. Как мы уже убедились, люди чаще всего стремятся побыстрее закончить работу и отправиться домой, чтобы насладиться заслуженным отдыхом. Однако на самом деле часто они не имеют ни малейшего представления о том, как провести свободное время. г р у с т н а я и р о н и я заключается в том, что за работой гораздо проще испытывать радость, именно потому, что профессиональная деятельность, как правило, имеет ясные цели и правила. позволяет получать обратную связь, а это способствует вовлеченности и концентрации, необходимым для возникновения состояния потока. Свободное время, напротив, не структурировано и приходится прилагать большие усилия, чтобы преобразовать его во ф о р м л е н н у ю активность, от которой можно получать удовольствие. Хобби требует определенных навыков, разнообразные интересы и, в особенности, практики, которые способствуют внутренней дисциплине. Все это помогает преобразовать свободное время в то, чем оно собственно и должно быть – возможность рекреации. Но в большинстве случаев получать удовольствие от свободного времени людям удается еще хуже, чем наслаждаться трудом. Еще шестьдесят лет назад великий американский социолог Роберт Парк заметил. Подозреваю, что именно в том, как американцы впустую расходуют свое свободное время, Скрытый источник величайших убытков современного американского общества. Гигантская индустрия развлечений, возникшая в последние десятилетия, была создана для того, чтобы помочь людям наполнить свободное время удовольствиями. Тем не менее, вместо того, чтобы использовать свои физические и умственные ресурсы для погружения в состояние потока, большинство из нас проводит многие часы, наблюдая по телевидению за выступлением знаменитых спортсменов. Вместо того, чтобы играть или сочинять музыку, мы слушаем записи известных музыкантов, а вместо занятий искусством ходим поглядеть на картины, высоко оцененные на последнем аукционе. Мы не отваживаемся действовать в соответствии с собственными убеждениями и предпочтениями, но с удовольствием усаживаемся перед телевизором, чтобы часами следить за актерами, притворяющимися, будто переживают приключения. Это мнимое с у ч а с т и е может, по крайней мере, временно замаскировать бессмысленность напрасно потраченного времени, но это лишь бледная замена тех переживаний, которые можно получить, направив свое внимание на настоящие задачи. Состояние потока, вызванное использованием своих умений, способствует росту, а пассивные развлечения не ведут никуда. Ежегодно человечество в совокупности теряет миллионы человеко-лет работы сознания, энергия, которую можно было бы направить на достижение сложных целей, на самосовершенствование и получение радости, р а с т р а ч и в а е т с я на занятия, лишь имитирующие реальность. Массовая культура, массовое искусство, как впрочем и высокое искусство, если человек пассивно интересуется им только потому, что это принято или престижно. паразитируют в нашем сознании, парализуя наш ум. Они поглощают огромное количество нашей психической энергии, не давая ничего взамен, оставляя нас еще более опустошенными, чем прежде. До тех пор, пока человек не примет на себя ответственность за организацию как своей работы, так и свободного времени, и то и другое, скорее всего, будет приносить ему разочарование. Большинство профессий И большая часть развлечений, в особенности те, что состоят в пассивном поглощении информации из газеты и эфира, мало пригодны для того, чтобы делать нас счастливыми и сильными. Они предназначены для того, чтобы кто-то другой мог зарабатывать деньги. Если мы позволим им, они высосут нашу жизненную энергию, оставив лишь пустую оболочку. Но, как и все остальное, р а б о т у и досуг можно приспособить к нашим нуждам. Те, кто научится получать удовольствие от профессиональной деятельности и не тратить впустую свободное время, почувствуют, что их жизнь в целом стала существенно более наполненной. Помните, будущее принадлежит человеку не просто образованному, но научившемуся мудро использовать свое свободное время.